Глава девятая Как только за Альбиной захлопывается дверь, Лиля подскакивает на ноги и с опаской озирается по сторонам, будто боится оставаться со мной, без свидетелей. Зашуганный мышонок. Никогда не сталкивался с такими и не знаю, как реагировать. Молча слежу за ее метаниями, жду, когда она предъявит вслух свои претензии. Гадать по звездам не мой конек, я приземленный практик. «По условиям я должна приходить к вам в назначенные часы, а не оставаться на всю ночь». Лили выверяет каждое слово, при этом держится ближе к детям. «Чувствую себя чудовищем в этот момент. Хотя не желаю зла. Наоборот, помогаю в сложной ситуации. Неблагодарная. Посчитаете все часы, проведенные в этом доме, и я плачу каждой. Вижу, как она хмурится, и сам ощущаю неконтролируемое раздражение. «Не упрямьтесь!» «Поверьте, мало кто из моих подчинённых получает зарплату за ужин и сон». «Какая честь!» — фыркает себе под нос, но, опомнившись и съёжившись, под моим испепеляющим взглядом инстинктивно пятится к дивану. «Извините, я привыкла трудиться», — заканчивает мягче и тише. «Круглосуточно? У вас бессонница?» — нервно парирую, устав уговаривать её. «Хорошо?» «Найдите себе любое занятие до утра, только не гремите сильно. А завтра оформитесь и отвезете мальчишек в центр». Надоело до чёртиков бодаться с ней. Всё, чего я хочу сейчас — пойти в кабинет, выпить свои грёбаные таблетки и провести несколько минут в тишине, пока не прекратится пульсация в висках. Начинаю жалеть, что привёз Лилю домой. Надо было отказать ей, как только она озвучила адрес. «Нет!» Летит в затылок огненной стрелой, стоит мне отвернуться. Невыносимое. Мне кажется, мы с вами не сработаемся. Плачу вдвое больше озвученной агентством суммы. Вопреки здравым мыслям послать всё к чёрту, я цепляюсь за Лилю, как утопленник за последнюю соломинку. Иду ва-банк, забывая, что эту принципиальную упрямницу деньгами не завлечёшь, хоть она и нуждается в них. Парадокс. Вы пытаетесь купить меня? чуть слышно бросает с обидой, что, собственно, и ожидалось. «А вы торгуетесь!» — кусаюсь в ответ. «С другой бы давно попрощался, но перепалки слили и зачем-то терплю. Более того, провоцирую ее на противодействие. Ну, знаете ли!» Вспыхнув, гордо направляется к выходу. «Но близнецы преграждают ей путь. Позволяю им вступить в игру, потому что сам я пас. Если у них ничего не получится, значит, не судьба. Найдем очередную... Опытную няню, которая продержится до тех пор, пока дети её где-нибудь не закроют. «Лиля, не уходи, хочешь конфетку?» Лёша использует мою тактику ведения переговоров. Только вместо денег предлагает сладости. Причём не свои. «Даня!» — подаёт знак брату. Тот ныряет рукой в карман, сосредоточенно роется там некоторое время, достаёт что-то в крепко стиснутом кулаке. «Шоколадное!» — Даня разжимает ладошку, на которой красуется растаявшая, вытекшая из обёртки конфета. Растопыривает тёмно-коричневые пальцы. Лиля застывает, ошеломлённо изучая взятку. С трудом пытается подавить улыбку, которая смягчает черты её лица, делая его милее. Не выдержав очарования мальчишек, сдаётся им, и уже в следующее мгновение по холлу прокатывается приятный мелодичный смех. Тот самый, который зацепил меня в кафе. Расслабившись, чувствую резкий приступ усталости. Опускаюсь в кресло, потирая взмокшие виски. Да мать вашу! Откидываюсь с затылком на подголовник, дышу глубоко и даю себе время прийти в чувство. «Игорь, будет поздно, так что вести вас некому. Няня уехала на скорой, Альбина на такси», лениво проговариваю в пустоту, бесцельно смотря в потолок, украшенный лепниной. Вот и какой толк от денег. Ни здоровья на них не купишь, ни время. Одни проблемы. Я могу сама, подливнем В конце концов, вы же не бросите детей на произвол судьбы. Выпрямляюсь тут же, встречаясь взглядом с Лилией. Наблюдает за мной долго, пристально и настороженно. Ловит каждое мое движение, каждый хриплый вздох. У них есть отец, не сводя с меня глаз, вытирает Дане ручки влажными салфетками. В одну из них заворачивает конфету, делая вид, что приняла угощение. «Их отец не откажется от помощи», — признаюсь честно, смахивая испарину со лба. «Собственно, поэтому вы здесь». Справившись с детьми, Лиля поднимается и переключает внимание на меня. Берёт со стола графин с водой, наливает немного в стакан. Покосившись на меня, добавляет ещё. До стеклянного ободка. Скривившись, я небрежно отмахиваюсь от её неуместной заботы. Нянька перепутала подопечных, и это раздражает сильнее головной боли. «Почему вы так настаиваете?» Опустившись рядом со мной на край дивана, упрямо ставит наполненный стакан на овальный столик. «Я же вам не нравлюсь!» Двигает его ближе ко мне, и я всё-таки протягиваю к нему руку. Наши пальцы сталкиваются на холодном стекле. Я чувствую бархат тёплой кожи под подушечками. Согрелась всё-таки снежная королева. Подтаяла. Короткий, но глубокий, как омут, зрительный контакт. Мимолётное погружение в ртуть. И я грубо выхватываю стакан, заставив Лилю испуганно отдёрнуть ладонь и стиснуть кулачок. Делаю несколько крупных глотков, вливая в себя едва ли не половину жидкости. Пока стало полегче, встаю упираясь в подлокотник, но стараясь при этом не коснуться Лили, Кидаю жестко. «Не нравитесь? Именно в этом ваш главный плюс». Ее губы едва уловимо дергаются, длинные, пушистые, от природы ресницы трепещут, а в бездонных ледяных глазах поблескивает серебро. Оскорбеилась, но в то же время должна успокоиться. Я не несу для нее ни малейшей угрозы, никаких поползновений, косых взглядов и действий. «Если Лили наконец-то примет это, значит, есть шанс, что останется». «Лиля, есть хочется», — заявляют внезапно мальчишки. «Обычно их за стол не загонишь, а сейчас они сами проявляют инициативу. Если я правильно читаю собственных детей, то сложная партия продолжается». «Мы же только из кафе», — нежно улыбается Лиля. Для детей у неё совершенно другое выражение лица, доброе и мягкое, хоть броня и остаётся, зато шипы прячутся. Проголодались, преувеличенно жалобно ноет Даня, опуская ладошку на пузико, натянувшая кофту. Крепыш точно не страдает от голода, однако всем своим видом пытается показать обратное. Покорми нас, покосившись на брата, Лёша повторяет за ним, демонстративно поглаживает плоский впалый живот. Получается более правдоподобно, но всё равно актёр из него неважный. Лиля медлит, сомневается, хотя оставлять детей явно не хочет. Помогаю ей принять окончательное решение. «Кухня там», — небрежно взмахиваю рукой по пути в кабинет. «Она в вашем полном распоряжении. Еда в холодильнике только разогреть. После ужина покажу вашу комнату». Оставляю новоиспечённую няню наедине с детьми. Не потому, что беспрекословно доверяю ей. Я слишком практичен и подозрителен во всём, что касается семьи. В доме установлены камеры, так что из кабинета я могу следить за тем, что происходит в гостиной, кухне и детской. Включив ноутбук, нахожу в шкафчике стола лекарства. Привычно закидываю в рот горсть таблеток. Коробку с остатками бросаю на место с такой яростью, будто определил виновника всех своих бед, и наказываю его. Развалившись в кресле, терпеливо жду, пока пройдет полчаса, и лекарства подействует, Чтобы отвлечься, устремляю уставший взгляд на монитор. Лиля возится с мальчиками, сочетая в себе строгости и ласку. Разумеется, все делает по правилам. Сначала отправляет их в комнату переодеваться, потом заталкивает в ванную мыть руки, а только после этого ритуала приглашает на кухню. «Зануда!» — усмехаюсь себе под нос. Благодатная тишина, которой я стремлюсь в последние дни, сейчас совсем не радует. Подсознательно жалею, что камеры пишут без звука. Я не могу разобрать, о чём Лиля беззаботно болтает с детьми, пока накрывает на стол. Не слышу её искристого смеха, которому тут же вторит Даня и Лёша. Однако того, что я вижу, мне более чем достаточно. Расслабляюсь в кресле, чуть покачиваясь и задумчиво потирая подбородок. Я будто оцениваю со стороны чужую жизнь. По десятибалльной шкале счастья она выглядит на одиннадцать, пересекая все границы и разрушая рамки. Лиля опять что-то говорит ребятам, серьёзно и долго, а они внимают каждому её слову и кивают. Ухмыльнувшись на секунду, прикрываю глаза. Чувствуя лёгкость и нечто новое, похожее... На удовлетворение или радость? Вместо боли по телу разливается тепло. Странное, непривычное. Это точно не лекарство. Но я не хочу даже думать, в чём причина. Позволяю себе передохнуть перед продолжением своего последнего забега. «Папа!» — звучит после короткого, хаотичного стука по дереву. В кабинет влетает Даня и придерживает дверь, пропуская Лёшу с небольшим подносом. «Вдвоём!» Они тащат ценную, неустойчивую ношу ко мне, качают со стороны в стороны, едва не роняют по пути. Посуда гремит и звякает, вилка слетает на ковёр, а из стакана что-то выплескивается. Подскакиваю с кресла, чтобы помочь мальчишкам, но они будто не замечают меня. Целиком сосредоточены на важной миссии, переругиваются друг с другом, пыхтят, шатаются. «Да блин, не толкайся, отстань, руки дрявые обращая на себя их внимание. «А, ой!» Близнецы спотыкаются у стола, с грохотом опускают на него поднос. Чудом успеваю перехватить его. «Приятного аппетита!» Неестественно улыбаются, чересчур обнажая ровные зубки. Переминаются с ноги на ногу, играют бровями, спрашивая без слов, нравится ли мне, и ждут похвалы. Хмыкнув, опуская взгляд на поднос. «Порция риса с овощами и мясом». Стакан сока и съехавший с тарелки тост, политый джемом, в виде улыбающейся мордочки. Ребячество! Однако заставляет меня растеряться. Обычно в моём доме всё делает прислуга. За рационом детей следят няни и Альбина. Я, ввиду загруженности, предоставлен сам себе. Никогда не завтракаю, обедаю в ресторане или секретарша заказывает еду в офис. Ужин как придётся. «Спасибо!» хрипло даю, выжимаю из себя ухмылку, такую же кривую, как у растекшегося по хлебу смайлика. Казалось бы, еда как еда, ничего особенного. Сервировка далека от идеала, вид отнюдь не ресторанный, а подача. Раскладываю пару салфеток на подносе, чтобы они впитали пролитый сок. Ужин непрезентабельный, но есть в нём кое-что важное, что отличает его от сотен других. Душа. Она не видна невооружённым глазом, а просто ощущается. Заключена в нехитрых блюдах, витает в воздухе вместе с ароматным паром. Оторвавшись от съедобного бардака, я ободряюще смотрю на взволнованных сыновей. Для них всё это тоже в новинку. Стоим втроём, как истуканы, и тонем в моменте. «Очень вкусно!» — выбиваю из груди в знак благодарности, а в подтверждение своих слов отламываю кусочек тоста и макаю в джемовую улыбку. «Бегите ужинать», — подмигиваю Дане и Лёше. «Ага», — довольно кивают, прокручиваются вокруг своей оси, цепляя друг друга, мельтешат, а потом вдруг вспоминают о чём-то, возвращаются ко мне. «Наклонись, не достаем», — приказывают строго. «Стоит мне послушаться и сделать то, что говорят сыновья, как я чувствую два быстрых поцелуя на щеках. Будто птенцы клюнули». Засмущавшись, Даня и Лёша сразу же сбегают из кабинета. Я знаю, что за дверью их поджидает Лиля. Старается оставаться незамеченной, но я чувствую её на уровне интуиции. Догадываюсь, что именно она выступила в роли режиссёра этой семейной сцены. Зачем? Неугомонная. Намучаюсь я с такой изобретательной и энергичной няней. Чёрт! С губ слетают ругательства. Как только топот шагов и голоса детей отдаляются, я падаю в кресло, потираю щёки, поглядываю на поднос, размышляю. Пытаюсь вспомнить, когда мы с сыновьями были настолько близки, проводили время вместе, болтали ни о чём, да хотя бы ужинали за одним столом. Когда я вообще уделял им достаточно внимания? В первые месяцы после их рождения. Даже тогда рядом находились няни. Я работал, создавал проекты, приумножал капитал, развивался под неусыпным контролем отца. После его смерти стало ещё сложнее, так что я буквально прописался в офисе. Стройки, совещания, контракты. Мозг превратился в машину по зарабатыванию денег. Неудивительно, что он дал сбой. Плохой из меня папа. Не точно. Стать лучше вряд ли успею. Взгляд цепляется за песочные часы. Сувенирные, маленькие, на деревянной подставке. Яростно хватаю, сильно сжимая в руке. Тонкое стекло жалобно скрипит. Замахиваюсь, собираюсь запустить часы в стену и разбить нахрен, чтобы осколки разлетелись со звоном, а песок осыпался на пол. Меня накрывает волной гнева и безысходности, тянет на дно. Несправедливо все, что происходит, будто не со мной. Подло, не вовремя, из подтяжка. Проклятие. Стоп. Переключаю себя так же резко, как и сорвался. Убираю эмоции, жаль еще и на них тратить время. Песочные часы бесшумно возвращаются на стол, а их место в моей руке занимает телефон. Игорь, ты в дороге? Вслушиваюсь в мерный рокот двигателя в трубке. Что выяснил по поводу земной? Да. «Уже еду!» — безопасник откликается незамедлительно. «Я так понимаю! Вы хотите услышать всё прямо сейчас!» Я киваю. А Игорь хоть и не видит меня, но правильно понимает. «Подождите, Виктор Юрьевич, я припаркуюсь и достану досье!» После паузы, которая в моём восприятии длится вечность, а на самом деле занимает несколько минут, он начинает рапортовать громко и чётко. «Лилия Владимировна Зимина, 23 года!» «Образование высшее, английский язык и психология». «Это я и так знаю», — рявкую нетерпеливо. «Вы поручили искать любую информацию», — резонно отмечает. «Продолжай», — выдыхаю с хриплым рыком. Мельком поглядываю на камеры. Сыновья ужинают слили за одним столом. Время от времени она подскакивает, чтобы принести им что-то или подать. То нарезает Лёше мясо и, судя по жестам, уговаривает его поесть, то наливает Дане сок». Картинка настолько реалистичная и гармоничная, будто они — настоящая семья. А это не первый их ужин вместе. Понимают друг друга с полувзгляда, улыбаются, сияют. Лиля в этот момент выглядит и ведёт себя иначе, чем со мной. Она естественная, незажатая, солнечная. «Не замужем! Наследственных заболеваний нет!» Судя по данным, Игорь залез куда только можно и нельзя. Перестарался. «Семнадцать лет наблюдалась в частной клинике. Есть отметка гинеколога, что здорова. Детали обследования не указаны». «Уточни», — приказываю, поздно на «Нахрена мне её женские проблемы. Шестилетней давности». «Здорово и ладно». «Завтра сделаю запрос». Мгновенно принимает моё поручение Игорь, а я почему-то не отзываю его. Впрочем, пусть убедится, что не было ничего серьёзного и на данный момент с ней всё в порядке. «Всё-таки Лили с детьми моими находятся». «Что у неё за семья?» «Среднестатистическая», — хмыкает. «Отец умер, когда ей было двенадцать. Через пару лет мать вышла замуж во второй раз за Семёна Воронова». «Кто у нас мать?» — понижают тон, хотя Лили далеко. По ту сторону монитора и не слышит меня. Меня не покидает ощущение, словно мы ужинаем вместе. Машинально даже делаю глоток сока одновременно с ней. «София Зимина!» «Фамилию не меняла, по профессии строитель больше не работает!» Игорь обрывает фразу, покашливает, а в трубке слышится шелест страниц. «Почему?» — подгоняю его, не отворачиваясь от ноутбука. «Что случилось?» «Шесть лет назад получила травма позвоночника, несчастный случай. Неудачно прогуливалась вблизи строительного объекта». Касаюсь колёсиком мышки, легким движением пальцев увеличиваю видео. Всматриваюсь в лицо Лилии худое и блеклое, будто от хронической усталости. «Прогуливалась?» — удивлённо свожу брови. «Где это произошло?» «Жилой комплекс мечта, введен в эксплуатацию три года назад». Дальнейшие слова Игоря превращаются в белый шум. Мысли беспокойно роятся в голове. «Мечта, значит?» Как символично. Насмешка судьбы. «Мне нужно...» «Больше информации по этому инциденту», — жестко перебивая безопасника. «Постараюсь!» — бросает коротко, но в голосе проскальзывают неуверенные нотки. «Сейчас Лилия живет с отчимом. Мать временно в реабилитационном центре». «Адрес центра тоже скинь мне», — настаиваю. «Цепляет меня эта мутная история, царапает. Будоражит измученный мозг. Требует разобраться, а я привык доверять интуиции. Она ни разу меня не подводила». «В целом Лилия весьма положительная девушка. Трудолюбивая, умная, судя по отметкам, в дипломе самостоятельная. Работает 17 лет параллельно с учебой. В институте о ней только хорошие отзывы. В детском центре ни одного выговора. Чересчур тепло, перечисляет ее лучшие качества. Мне кажется, вам не в чем ее подозревать. Она... Мне не нужны оценочные суждения, только факты. Выводы я сделаю сам». Рявкаюсь внезапно пробудившейся злостью и тут же отключаюсь. Что на меня нашло? Видимо, болезнь так действует на психику. Или новые лекарства? Никогда раньше я на Игоре голос не поднимал. Выдыхаю. Даю себе еще пару секунд, чтобы насладиться семейным ужином, а после нехотя сворачиваю окно. Запускаю базу строительных проектов, нахожу тот самый объект — мечта. Поднимаю все документы и погружаюсь в них с головой, потеряв счёт времени. Очнувшись, вскидываю взгляд на часы и с удивлением понимаю, что маленькая стрелка близится к одиннадцати. «Ай, чёрт!» — захлопываю ноутбук. Спешу на выход из кабинета, чтобы показать Лиле комнату, как обещал, и помочь с «Лилия!» — зову, едва распахнув дверь. Застываю на пороге, инстинктивно сжимая ладонью ручку. Всматриваюсь в полумрак и часто моргаю, чтобы глаза привыкли. Фокусирую взгляд. В гостиной, полусидя, на просторном диване расположилась Лиля. Даня и Лёша прижались к ней с двух сторон, обняв ручками за талию. Все трое уснули под включённый телевизор. Видимо, Лиля не дождалась меня, зайти в кабинет постеснялась. Не захотела отвлекать. Взрослая девушка порой ведёт себя, как смущённый, пугливый подросток. Нет в ней наглости и беспринципности. Сложно ей, наверное, идти по жизни с такими правильными установками. Ещё раз окидываю их взглядом, долгим и испытывающим. Усмехаюсь, бесшумно подходя ближе. Гуляжется медведица под деревом в тени, сын рядом присоседится, и так лежат они. Проносится в голове глупый стишок, который одна из нян читала моим детям. В полумраке нащупываю пульт от телевизора и выключаю его, погружаю комнату во тьму. Медвежата ворочаются, но не просыпаются. «Так, а теперь мне с вами что делать?» Выдыхаю себе под нос и опускаюсь на корточки перед диваном. С щемящей тоской рассматриваю семью, которую вскоре должен буду оставить. Не по своей воле. Задерживаюсь на умиротворённой Лиле, бережно обнимающей мальчишек. Ставлю момент на паузу. «А что если...»